Глаза Газели Попробуем представить его себе без окарикатуривания. Разрозненные черточки, извлеченные из разных источников и сведенные воедино, дают примерно следующую портретную миниатюру. Он был среднего роста, плотного сложения, с несколько непропорционально развитой верхней частью фигуры. Полная шея придавала ему вид некоторой неповоротливости. При движении вся его фигура как бы несколько подавалась правым плечом вперед. Для обычного выражения лица характерна была странная таинственная полуулыбка. Она тонула в густых усах и небольшой овальной бородке светло-рыжеватого цвета. У него были большие, спокойные, серо-зеленые, иногда казавшиеся голубыми глаза, обычно непроницаемого выражения, которое как-то отдаляло его от собеседника. Возможно, впечатление такое шло еще от того, что он никогда не смотрел в глаза собеседнику. Взгляд Николая либо устремлялся куда-то за плечо собеседника, либо медленно скользил по его фигуре, ни на чем особенно не задерживаясь. Являвшихся к нему обычно встречал любезно, зачастую приветливо, но всегда сдержанно. Жесты и движения его были размеренными, медлительными. Говорил не спеша негромким грудным голосом, обдумывая каждую фразу, почему разговор изобиловал длинными паузами, смущавшими собеседника. Могло показаться, что тема для него исчерпана или неприятна, и он не желает продолжения разговора. От него никогда не слышали скороговорки. Когда его что-то сильно смешило, смеялся сдержанно, как бы смущенно прикрывал ладонью глаза или рот. Во время разговора иногда производил впечатление человека, не вполне уверенного в себе, колеблющегося, но старающегося скрыть свои колебания и неуверенность, что наружно выдавали подергивание плечом, частое нарочитое покашливание, сопровождавшееся безотчетным поглаживанием рукой бороды и усов. Сидя, он под столом скрючивал ноги или подгибал их под стул крест-накрест. Вставая, он подавался вначале подбородком и шеей чуть вперед. У него были сильные ноги. За пределами кабинета, как правило, стоял, избегая садиться. Стоя, он никогда не прислонялся и не облокачивался. Общие характеристики его внешности разноречивы. Генерал Данилов находил его красивым. Известный юрист и писатель Кони, близко соприкасавшийся с царем и бывавший у него, писал, что это был очарователь, человек с любезным и ласковым взглядом газели. Эту оценку разделял Виттер. Лемке, напротив, в своем штабном дневнике 16 октября 1915 года записал «Сегодня я мог близко рассмотреть его и долго наблюдать. Царь некрасив. Цвет бороды и усов желто-табачный, крестьянский. Нос толстый, Глаза каменные. Мстиславскому он через месяц после отречения выражением лица и взглядом кажется похожим на затравленного волка. Все, кто наблюдал его в Сибири и на Урале, отмечают появившиеся у него в последние месяцы жизни мешки под глазами, желваки под скулами на потемневшем и заросшем лице. В Екатеринбурге проступила у него равномерное просить. лысины не было и признака. Брился он до последних дней сам. Речь его была чистая, внятная. Он почти не употреблял иностранных слов, но говорил с едва уловимым акцентом, не то иностранным, не то так называемым «гвардейским». Скандальные истории со сборником его речей, когда полиция конфисковала издание как дискредитирующая царя, Кони не придает значения. Тексты эти, считает он, были тенденциозно подобраны и обработаны. Эта брошюрка, наполненная банальными словами и резолюциями, не Мне не раз приходилось слышать его речи по разным случаям, Я помню, например, как по вступлении на престол он сказал приветственную речь Сенату, умную и содержательную. Позднее же я с трудом его речи узнавал. До того они были обесцвечены и сокращены, пройдя своеобразную цензуру. Будучи человеком литературно-грамотным, даже в своем роде стилистом, он тем не менее допускал иногда элементарные грамматические ошибки или описки. Свободно владел языками английским, французским, датским, немного немецким. Рядом со своим кабинетом держал личную библиотеку, получавшую основные русские и иностранные книжные новинки. При переездах Библиотеку возили за ним. Завядывавший ею Щеглов ежемесячно выдавал ему на прочтение до двадцати книг. Что и как читал, сведения об этом скудны. Кони считал его сравнительно начитанным. Я лично видел у него на письменном столе номер вестника Европы, заложенный посредине разрезкой, а в беседе он проявлял такой интерес к литературе, искусству и даже науке и знакомству с выдающимися в них явлениями, что встречи с ним, как с полковником Романовым, в повседневной жизни могли быть не нелишенными живого интереса. Судя по другим данным, однако его начитанность была весьма неровной. В дневнике, сам засвидетельствовал, например, что только в Тобольске, когда ему было уже под 50, впервые взял в руки четвертую часть «Войны и мира» Льва Толстого. К тому же времени относится его знакомство с основными произведениями Салтыкова, Щедрина и Лескова. Из газет читал преимущественно «Новое время», «Русские ведомости», «Шульгинскую», «Киевлянин», Иногда московскую либеральную русское слово. Любил смотреть кинофильмы, главным образом хроникальные. Предложение генерала Алексеева об устройстве личной просмотровой комнаты отклонил. Часто ходил на вечерние сеансы вместе с наследником в офицерский клуб приставки. Он был точен во времени. Не спешил, но и не опаздывал. Всю жизнь придерживался одного режима дня, без отклонений. Днем никогда не спал, но после обеда отдыхал. Был несколько близорук, но в очках никто, кроме, возможно, домочадцев, его не видел. Слух у него был острый, он мог издалека узнавать людей по шагам. Имел цепкую зрительную память. Раз встреченного человека узнавал через много лет. За столом Николай пил обычно мало. Мог выпить за обедом одну две рюмки с львовицей или водки. В ставке по вечерам выпивал стакан французского сухого вина Рафаэль. Курил временами помногу. Обычно доставал откуда-то из-за пазухи пинковый изогнутый мундштук и вставлял в него папиросу из портсигара. Одно время пользовался трубкой — Набивал ее табаком из папиросы сальве. Закуривая, приглашал к тому же и присутствующих. Сигар при нем не курили, он не переносил их запаха. Своего табака или папирос другим не предлагал. Визитеров принимал стоя впереди своего письменного стола. садясь указывал посетителю кресло, при этом выдвигал из стола доску, на которую можно было положить принесенные бумаги. Во время аудиенции обычно курил, иногда вставал и, продолжая слушать, ходил по кабинету. Если его что-нибудь захватывало или поражало, он внезапно приостанавливался. В беседе был внимателен, выслушивал, не прерывая. Если возражал, то мягко, не повышая голоса. Никогда не поднял голоса на министра или генерала. Это было обманчиво, вводило в заблуждение и многим из его сотрудников стоило карьеры. Как правило, Николай избегал вступать с кем-либо в споры. Но спорить мог и под настроение иногда спорил. Масолов рассказывает, в 1909 году, проезжая через Полтавщину на торжества двухсотлетия исторической битвы, Царь где-то ввязался в разговор с толпой крестьян, длившийся более двух часов, и обнаружил при этом незаурядное полемическое упорство. Авдеев в своих записках упоминает о длительных политических дискуссиях Николая с особо уполномоченным в ЦИК Яковлевым на пути из Тобольска в Тюмень в апреле 1918 года. При этом бывший царь, по утверждению возницы Севастьянова, наседал на собеседника, прямо-таки прижимал его на обе лопатки. Он редко опровергал или поправлял кого-либо. Позиция или мнение его в разговоре оставались неопределенными. Наружно оставался обычно бесстрастным. Не защищал какого-либо своего воззрения и не пытался переубедить собеседника. Последнему же казалось, что его мнение восторжествовало. Увлеченный тем, что царь слушает без возражений, он доводил изложение своей позиции до конца и, не уловив отрицательной реакции царя, уходил окрыленным. В действительности там, где почудилось согласие, его часто не было. Царю нужно было лишь выяснить для себя, каковы воззрения сотрудника. Как только он убеждался, что они не совпадают с его собственными, участь этого сотрудника была предрешена, оставалась лишь вопросом времени, когда он будет уволен. Масунов объясняет эту черту Николая нехваткой гражданского мужества, которое претело ему принимать окончательное решение в присутствии заинтересованного лица. Сдержанности и скрытности генерал Данилович когда-то его научил, но упустил внушить ему минимум смелости и прямоты в обращении хотя бы с ближайшими помощниками. Научил таиться, не научил высказывать свое мнение или решение оппоненту в открытую напрямик. Отсюда укоренившийся прием, задуманное во время разговора с человеком сделать за спиной этого человека – неприятность послать ему вдогонку. Так на второй день после благосклонно принятого доклада обер-прокурора Синода Самарина премьер гаремыкин получает от царя записку, гласящую «Я вчера забыл сказать Самарину, что он уволен. Потрудитесь ему это сказать». Также он увольнял многих других. Впрочем, кроме прочно привитого ему двуличия, были и другие причины, Почему он так обращался с людьми? Во-первых, из болезненно развитого самолюбия. Во-вторых, из опасения, что ему докажут его неправоту. В-третьих, он смотрел на своих министров, как на простых приказчиков. Считал ненужным попытаться переубедить министра привлечь на свою сторону и таким образом сохранить для себя его сотрудничество. Проще считал царь, Смахнуть этого сотрудника, каковы бы ни были его достоинства, и поставить на его место другого. Слишком активный и инициативный человек был подозрителен. Назначая на пост премьер-министра Каковцова, он сказал ему, «Надеюсь, вы не будете меня заслонять так, как это сделал Столыпин». Бывало и так, что возникает препирательство, и тогда Николай наружно бесстрастный, дает собеседнику почувствовать, что не позволит воздействовать на себя, тем более не уступит. Его бесстрастие не было податливостью. Под чужим давлением, если кто-нибудь на это отваживался, он иногда сгибался, но лишь для того, чтобы немедленно устремиться к выпрямлению. Раз усвоив определенную точку зрения, он обычно от нее не отступался. Кони, бывавший у Николая, писал, что никогда не выносил из царского кабинета удовлетворительного впечатления. Несмотря на любезность и ласковый взгляд газели, чувствовалось, что цена этой приветливости очень небольшая и, главное, неустойчивая. Мнение других явно здравое и обоснованное, царь игнорировал. Его первым рефлексом на соображение, приводимое собеседником, было отталкивание. Каждый раз, когда Кони заговаривал с ним о безобразиях внутренней жизни, пытаясь двинуть его мысли в этом направлении, глаза газели смотрели ласково, рука от одного росчерка который зависел от счастья и горя миллионов, автоматически поглаживала и пощипывала бородку, и наступало неловкое молчание, кончаемое каким-нибудь новым вопросом. Парадоксально, при обычной его внутренней неуверенности в себе, взгляд на себя, как на провиденциального помазанника Божьего, вызывал в нем подчас приливы такой самоуверенности, что ставились им в ничто все советы и предостережения тех немногих честных людей, которые еще обнаруживались в его окружении. Любезно министров выслушивал, легко с ними расставался, никогда никого из них, даже самых ценимых им, не брал под защиту. В случаях сплетен, наветов, доносов почти никогда не пытался выяснить, кто прав, кто виноват, что правда, что вымысел, не входя в мотивы или основания, склонялся к отчислению того, кого говорили На аудиенциях слушает непроницаемо, но реакция на важное мгновенно. Суть доклада схватывает быстро, к оттенкам формулировок чуток. Отлично улавливает, зачастую с полуслова смысл нарочито недосказанного. Симпатизировал толковым докладчикам, особенно тем, кто умел ясно и кратко излагать запутанные вопросы, не выходя из разговорного тона. Докладчики, способные реферировать в таком тоне, завладевали его вниманием надолго, иногда на два-три часа. Это получалось у Сухомлинова, блестяще у Витте, плохо у родзянка Николай не любил в докладах нагромождение аргументов. Когда, встав из-за стола и, подойдя к окну, заговаривал о посторонних вещах, значит, аудиенция окончена. Если начинал барабанить пальцами по столу или, подойдя к окну, по стеклу, это означало опасное для собеседника недовольство или раздражение. Кони оспаривает два основных господствующих мнения о нем – Будто, с одной стороны, это укоренившийся в безволии человека, с другой — коварный и лживый византиец, недалекий по кругозору, неумный и необразованный. Оба эти определения, настаивал кони неверны. Мои личные беседы с царем убеждают меня в том, что этот человек, несомненно, умный. Правда, с оговоркой, если не считать высшим развитием ума, разум как способность обнимать всю совокупность явлений и условий. Другие наблюдатели также считали Николая человеком умным или, во всяком случае, неглупым. У него, отмечали они, бывали и ясность суждений, и некоторая острота мышления. Например, в разговоре с Сезоновым он однажды высмеял его наивные полулиберальные представления о России. Поверьте мне, сказал царь своему министру иностранных дел. «Если когда-нибудь вы, и другие вроде вас, очутите с лицом к лицу с русским народом, недели через две от вас ничего не останется». Вместе с тем царь был лишен дальновидности. Ему чужд был расчет действия в глубину, в перспективу. Его взгляд на вещи был крайне поверхностным, Оценка обстоятельств примитивной. Он, может быть, и был человеком ума, но ума не государственного. По шахматному сравнению, не способен был продумать более одного хода вперед. Чтобы разглядеть ходы дальше, ему недоставало осознания стратегической сути игры, способности анализа, собственного осмысления задачи. И логика, которую ему когда-то преподавали в университете на дому, была у него такая же, недалекая, усеченная, простиравшаяся только на один ход вперед. кони рассказывает, как однажды он заговорил с Николаем о видах на успокоение в стране, если будут выполнены обещания свобод, данные в манифесте от 17 октября. «Да, как бы утешаясь, — сказал Николай». Это было уже везде. Все государства через это прошли. И Англия, и Франция. Я едва удержался, чтобы не сказать, но ведь там, Вашему Величеству, отрубили бы голову. У него была логика статичности, неподвижности. Ему не хватало логики движения, развития. Приняв одно положение... Николай не замечал, что за ним неотвратимо напрашивается следующее, другое. Точно так же, по мнению Кони, царь не был в бытовом смысле ограничен или не образован. Объяснение многого, что способствовало несчастьям и позору России, надо искать не в недостатке умственных способностей у Николая Второго, а в отсутствии у него сердца в целом ряде его поступков. Достаточно припомнить посещение имбала во французском посольстве в ужасный день Ходынки или равнодушное попустительство по громам при Плеве или жестокое отношение к сильным в Сибирь Духоборам, где они на севере обрекались как вегетарианцы на голодную смерть, Все это и многое другое в этом роде говорит о жестокости и трусости вместе, ведь обе эти добродетели идут рядом, взаимодействуя и дополняя друг друга. Трусость и предательство, отмечал Кони, прошли красной нитью через всю его жизнь, через все его царствование. И в этом, а не в недостатке ума и воли, надо искать некоторые из причин того, чем закончились для него, и то, и другое. Не недостаток ума, а отсутствие сердца, — повторяет Кони, — и связанное с этим отсутствие чувства собственного достоинства, то самое, в результате которого он среди унижения и несчастья всех близко окружающих продолжает влачить свою жалкую жизнь, не сумев погибнуть с честью. Эти строки были написаны за год до Екатеринбургского финала. Николай был суеверен, считал себя здравомыслящим человеком, а в решении государственных вопросов откровенно полагался на иррациональное, на интуицию, предопределение инстинкт. Его суеверие сочеталось с фатализмом «от судьбы не уйдешь». Отсюда особый оттенок того наружного бесстрастия, которым зачастую он прикрывался. Он мог долго обдумывать решение, но в последний момент ставил его в зависимость от того, что подскажет инстинкт или о чем говорит случайная примета. Представленный министром доклад мог быть тщательно отработанным, содержать самые убедительные аргументы и ссылки, однако царь, выслушав его, углублялся в мистическое самосозерцание, взвешивая приметы и признаки, и выносил решение, подсказанное внутренним голосом. Ходила молва, что он принимает решение с помощью подброшенного медика, орел или решка. Полного одиночества не любил. Обед и ужин в широком кругу приглашенных, особенно в Ставке, были для него видом отдыха. Зубы у него были ухоженные, но плохие, частично заменены искусственными, поэтому, смеясь, он иногда прикрывал рот ладонью, Любил анекдоты, но самых не рассказывал, скабрёзности не любил. Излюбленный его досуг, катание на автомобиле, яхте, моторной лодке, распиловка и колка дров, вообще физическая работа на открытом воздухе, пешее хождение на дальние дистанции, в котором не могли угнаться за ним и самые выносливые из его молодых флигель-адъютантов. Проживая в Крыму, много ездил на автомобиле в горы, но радость вида с гор, намори, долины ему была чужда. Он вообще пейзажами интересовался мало и был к ним почти равнодушен. Часто и экстравагантно переодевался, не всегда проявляя при этом вкус, почему выглядел подчас просто несерьезно, в особенности в так называемых галлоуниформах. Любил удивлять окружающих контрастами своего костюмирования. Галлоуниформы — были с перьями, хвостами и всякими побрякушками. Внезапно он сменял их простецкими косоворотками подпоясанными поясанными шнурком. За границей надевал двубортный пиджачный костюм, но не выглядел в нем элегантно. Пиджак висел мешком, пальто сидело бесформенно, галстуки носил темные, гладкие, приглушенные, выбирала их Александра Федоровна. Руки держал свободно, никогда не засовывая в карманы брюк. Обычная же повседневная его одежда, в какой он сидел в кабинете или в кругу семьи, солдатского кроя и защитного цвета суконная гимнастерка с полковничьими погонами, подпоясанная широким кожаным ремнем. Такого же цвета широкие шаровары, заправленные в невысокие шагреневые сапоги с голенищами гармошкой. Денег при себе не имел. Представление о рубле было смутным. В скерневицах Польши в 1912 году лошади царского экипажа однажды понесли катастрофу, предотвратило мужество конвойного казака. Он на лету схватил за узду коренника, протащился с ним по земле и остановил коляску. Казак едва не погиб. Царь приказал Масолову, дайте ему 25 рублей или золотые часы по его выбору. Масолов дал казаку золотые часы, а на ближайшем приеме сказал царю о несоответствии денежной суммы и стоимости часов. «Да», — заметил Николай Смеяс, — «это пробел в моем образовании. Я не знаю, что сколько стоит». Данилов из своих наблюдений делал вывод. «Я уверен, что если бы безжалостная судьба...» не поставила императора Николая во главе огромного и сложного государства и не вселила в него ложного убеждения, что благополучие этого государства зиждется на сохранении принципа самодержавия, о нем Николая Александровича сохранилась бы память как о симпатичном, простодушном и приятном в общении человеке. Если бы...